Глава шестая. День первый. Через 3 часа после трагедии. И вот я один. Не в буквальном смысле. В церкви ещё есть люди, просто остальные родители уже ушли. Мне пришлось наблюдать за тем, как офицер полиции выводил каждого из 13 одного за другим. Первой шла мамочка, которую я не знал. Правда, мне показалось, что где-то прежде я видел это лицо. Вероятно, нам приходилось сталкиваться в школе. Она расселила моргала, а секундой позже я услыхал за дверью её жуткий крик. Мне стало так страшно, что закружилась голова. Я вдруг так ясно увидел лица остальных родителей, как будто в этот момент на них навели резкость. Вот Эвелин Маркс. Она сидела в одном ряду со мной. Справа. Ее дочь Калей училась в начальной школе вместе с Джейком. Из подсознания выплыло воспоминание. Мы с Эвелин сидим рядышком на скамейке, глядя, как наши дети самозабвенно скачут на батуте, на дне рождения улыбаются. у Джоуи Франклина. А вот мертвенно-бледная мама Аманды Браун, подружки Лэни, невидящим взглядом уставившаяся в одну точку, Джулия Джордж в панике озиралась вокруг, обводя всех широко раскрытыми глазами, полными затаённого страха. Я 3 года подряд тренировал её сына Джеймса. Но теперь все они тоже ушли. Я сижу в одиночестве. Где-то на краю сознания ещё бьётся дикая надежда, и я пытаюсь сопротивляться навалившемуся на меня ужасу. Я не сомневаюсь, что дети родителей, которых увели передо мной, в лучшем случае ранены, а в худшем убиты. Ужасная мысль, но это действительно так. Я не в состоянии ничего поделать. В голову без конца лезут мысли. Первым делом мне приходит на ум такое: а вдруг Джейк сегодня прогулял школу? Может быть, он и раньше это делал? Не могу же я знать, где мой сын находится каждую секунду времени. А вдруг Джейк где-нибудь прячется? А что если? Я содрогаюсь от ужаса. Но тут меня посещает здравая мысль: Нервничая больше, чем когда-либо в жизни, я достаю из кармана iPhone. Просмотрев недавние звонки, я нажимаю на номер Джейка. Его фотка сразу же высвечивается на дисплее. Улыбка во всё лицо и бейсболка козырьком назад. Каждый очередной гудок кажется изощрённой пыткой, как будто бы мне вгоняют под ногти раскалённую иглу. Я мысленно кричу: "Пожалуйста, ну давай же!" После каждого гудка, цепляясь за телефон с отчаянием человека, повисшего на скале над бездонной пропастью, и вдруг кто-то отвечает мне. "О, Джейк, дружище", шепчу я непослушным голосом. "Боже всемогущий, спасибо тебе. Мой сын жив!" Но в трубке слышится странный шорох, как будто телефон трётся о ткань, а затем сквозь помехи в эфире звучат приглушённые голоса, похожие на голоса призраков. Джейк, ты там? Шорох становится ещё громче, а затем наступает тишина. Связь прерывается. Я стою, не двигаясь. Прижимая к уху холодную трубку и пытаюсь вспомнить, как люди дышат, потом я снова набираю номер Джейка и опять снова и снова, но никто мне больше не отвечает. Я кладу телефон в карман, чувствуя, как у меня стучит в висках. На время изумления лишает меня способности мыслить ясно. Реальность сузилась но при этом подарила мне новую перспективу. С одной стороны, я впал в полный ступор, но с другой, теперь во мне пульсирует уверенность. Мой сын жив. Я гляжу на проклятую дверь новыми глазами, уже не веря, что Джейка больше нет. Ведь он только что ответил на звонок. «В самый первый раз!» Он же ответил. Это точно был он. Телефон звонит. Я хватаю его, чувствую, что пальцы снова меня не слушаются, но на этот раз мне звонит Рейчел. Она в панике. Саймон, здесь полиция. Скажи им, что я только что дозвонился до Джейка. Её голос звучит напряжённо, хрипло. Они стоят возле нашего дома. Что это значит? Тут повсюду спецназ. А ты где, в машине? Они заставляют меня припарковаться. Я слышу несвязные звуки. Наверное, теперь жена говорит с офицером полиции. Телефон снова трётся от кань, из-под шорох опять слышны приглушённые голоса. Я больше не могу этого выносить. Пусть Немедлена расскажет, что там происходит. Рейчел, не своим голосом ору я, но она продолжает с кем-то разговаривать, и я, кажется, расслышал слово войти. Когда она снова обращается ко мне, её голос звучит крайне рассеянно. Саймон, полицейские не позволяют мне войти в дом. сквозь гнев явственно сквозит страх они его обыскивают что значит обыскивают ты сказала им про звонок про какой звонок я звонил джейку и он ответил мне ты говорил с джейком нет он ничего мне не сказал я просто слышал я не знаю что сказать дальше И мне невыносимо сама мысль, что полиция собирается обыскивать наш дом. И тут Рэйчел тоже не выдерживает. «Ты мне нужен, Саймон! Приезжай сюда как можно скорее!» «Но я же не могу отсюда уйти!» Я жду Джейка. Я звонил ему. Он ответил или кто-то ответил по его мобильнику. «Я...» Я поднимаю глаза. «Я...» В дверях пристально глядя на меня стоит офицер полиции. Я отворачиваюсь, надеясь, что он исчезнет, как только я перестану обращать на него внимание. Что это цель в этискомьи пропадут, растают, как дурной сон, потому что это происходит не на самом деле и не со мной. Мистер Конелли, что там такое творится? Это снова Рейчел. Мистер Конелли. Ничего, отвечаю я жене, всё нормально. Кто это? В чём дело, Саймон? Всё нормально, как попка, снова повторяю я. Теперь офицер стоит прямо передо мной. Прошу вас следовать за мной, сэр. Саймон. Что всё это значит? Полицейский приводит меня в одну из комнат за ризницей. В центре, покрытой белой льняной скатертью, стоит стол с массивными ножками. А за ним на стойке лежит сумка, набитая облатками идеальной круглой формы. На прибитых к двери крючках висят рясы. Я вижу каждую мелочь и знаю, что не забуду эту комнату до конца своих дней. Полицейский передвигает мне стул, я сажусь. Он располагается напротив, достаёт спиральный блокнот в кожаной обложке и кладёт его перед собой. Ручка идеально входит в центр спирали. Он вынимает её и открывает блокнот. Наши глаза встречаются в первый раз за всё время. Прежде я избегал его взгляда. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, говорит коп. Мне хочется ударить его, сбить с ног, повалить на пол и долго бить ногами. Видимо, во мне дремлют первобытные инстинкты. Однако, собрав последние силы, я стараюсь держать себя в руках и согласно киваю. Вы отец Джейка Коноли? Я снова киваю, но он продолжает выжидающе смотреть на меня. Да. Джейк был сегодня в школе? Да. Послушайте, не могли бы вы мне просто сказать, что происходит? Где мой сын? С моим сыном всё в порядке. Полицейский замешкался. осторожно подбирая слова. «Почему-то это пугает меня больше, чем все, что произошло за сегодняшний день». Прокашлявшись, он в конце концов отвечает. «В настоящее время место пребывания Джейка Коннолли нам неизвестно. Могу только сказать, что мы обнаружили его машину, припаркованной на специальной стоянке для учащихся старших классов». «Как это понимать?» «Он ответил на мой звонок». Кобб смотрит в блокнот, постукивая по странице, как будто бы ему не терпится поделиться со мной своей догадкой, а затем спрашивает, «Известно ли вам имя Дуга Мартина Клайна?» Перед глазами в одно мгновение проносится вся моя жизнь и жизнь Джейка и сегодняшний ужас. Все накрывает меня, как приливная волна. Я чувствую, что тону. «Мистер Коннолли?» Могу я попросить стакан воды, хриплю я внезапно осевшим голосом. Полицейский внимательно изучает меня. Мои первобытные инстинкты и желание убивать разом исчезло. А он изучающе разглядывает меня и, кажется, видит насквозь и оценивает все симптомы: чувство вины, страх, растерянность. Коп это замечает, отмечая при этом, что я впал в панику в тот момент, когда он произнес имя Дуга. Офицер выходит из резницы, оставив меня одного. Это продолжается довольно долго. Но потом первый шок проходит, и хотя я все еще пребываю в оцепенении, способность соображать постепенно восстанавливается. Полицейский возвращается в сопровождении женщины с длинными черными волосами и, стянутыми в конский хвост и одетой в мятый брючный костюм. Теперь я уже в состоянии предположить, что всё это может означать. Вы что же думаете? Я не в силах продолжать. Я уже понял, что мне следует соблюдать осторожность. Я хотел спросить, не предполагает ли полиция, что Джейк каким-то образом замешан в перестрелке? «С чего я так решил?» «По одной простой причине, имя которой Дук Мартин Клайн». «Здравствуйте, мистер Конноли. Я детектив Андерсон». «По деловому слуху представляется женщина. Вы готовы ответить на мои вопросы?» «Послушайте. Прежде всего, надо найти Джейка. Я встаю, случайно опрокидывая стул». Полицейский тоже вскакивает, перегораживая мне выход. Прошу вас, сядьте на место, говорит детектив Андерсон. Мы хотим найти Джейка, не меньше вас. Горло снова подкатывает гнев. Что она себе воображает? По одному её тону ясно, что она хочет найти моего сына по совершенно другой причине. «Что вы имеете в виду?» Детектив моргает. Мой мобильник снова разражается трелью. Звонит Рэйчел. Я отвечаю, не удосужившись просить разрешения у полицейских. Детектив смотрит на коллегу, протестующую, подняв руку. «Алло!» «Да!» «Рэйчел?» «Они думают, что Джейк причастен ко всему этому!» На грани истерики еле слышно говорит жена «Джейк». Не прерывая разговора, я перевожу взгляд на детектива Андерсон. Как ты держишься? Какого чёрта? Саймон, ты что, не слышишь меня? Я тебе говорю, в полиции думают, будто наш Джейк застрелил всех этих детей. Я еду домой, отвечаю я голосом, который даже мне самому кажется абсолютно безжизненным. Рэйчел судорожно всхлипывает, пытаясь вдохнуть. Мне нужно вернуться домой, говорю я. Детектив кивает на полицейского. Офицер Ган подвезёт вас. У меня здесь машина, возражаю я. Мы вернём её вам, но сначала мы должны её осмотреть. Вы не против? Вы хотите обыскать мою машину? Она кивает. «Мы хотели бы убедиться, что Джейка там нет». «Я не верю своим ушам!» «Это не может быть правдой!» В голове, пульсируя и вспыхивая, как молнии крутятся слова Рэйчел, в полиции думают, будто наш Джейк застрелил всех этих детей. Разумеется, это вообще не имело бы ни малейшего смысла, если бы... Если бы не дук Мартин Кляйн